Высок, авторитетен источник, оценивший поведение Яковлева в Тобольске. Так говорил человек, правивший многомиллионным народом, державший многие годы в своих руках тайны мировой политики. Но могу ли, прикрывшись этой авторитетностью, замкнуться в ней и без всякого обследования принять такое толкование фактов следствия? Вопрос из Тобольска и убийство в Екатеринбурге два смежных явления. Закрыть глаза на первое из них Это лишить себя возможности понять характер преступления, жертвой которого стал царь и его семья. При этом я должен говорить: в нашем судебном творчестве мы чаще ищем истину, оперируя фактами общеизвестными. Здесь они имеют особый характер. Они факты исторические. Я никогда не мыслил, и менее всего теперь претендую выступать в роли исторического исследователя. Я не знал в жизни психологии той среды, к которой принадлежали потерпевшие от преступления. В глухом углу России я хранял от лихого человека мужичью жизнь, мужичье добро, честь и свободу. И я надеюсь, что те, кто любит истину, сумеют отличить мои, быть может, ошибочные выводы от строгих фактов следствия. Царь Николай II. Да разве мог он сказать такие слова? Лучше смерть, чем соглашение с немцами. Уже несколько лет бьётся в судорогах смерти наша родина. Это началось с отречения императора. Ему предшествовала давняя многолетняя борьба с властью, сначала глухая, неясная, робкая, как бы изливый шёпот недовольных рабов. Потом этот шёпот стал громче, смелее, назылевее и перешёл в звонкий набат, звучавший на весь мир. Недовольство охватывало многих людей из самых различных слоёв русского общества. Оно владело монархистами с известными именами. Оно захватило такие учреждения, как Государственный совет, как совет объединённого дворянства, дерзавших обращаться к монарху с всеподданнейшими просьбами, носившими по существу характер требований. Говоря, что его отзвуки не доходили до простого народа. Неправда. Нужно видеть надписи, какими русские красноармейцы покрывали стены Ипатьевского дома, чтобы откинуть эту мысль. Как же имя этому недовольству? В какой одной формуле объемлится вся его сущность? Сначала не было одной формулы. Ее не было до тех пор, пока все считали, что недовольство не переходит за пределы своей страны. Она была найдена, когда с интересами России перепелись в общей борьбе с врагом чужие интересы. С этого момента у недовольства явился лозунг. Он означал «измена царя и царицы». Это было сказано впервые 1 ноября 1916 года вождём революции Милюковым в речи, произнесённой им с кафедры Государственной Думы. Правда, он не говорил про царя, но он говорил про царицу, про роль около неё Распутина, про безволие императора. Какое это имело значение для всей страны, для всего мира, объятого пламенем войны, знают все. ныне говорит об этом сам Милюков. Не было министерства и штаба в тылу и на фронте, в котором не переписывались бы эти речи, разлетевшиеся в стране в миллионах экземпляров. Этот громадный отзвук сам по себе превращал парламентское слово в штурмовой сигнал и являлся красноречивым показателем настроения, охватившего всю страну. Теперь у этого настроения был лозунг и общественное мнение, единодушно признанное 1 ноября 1916 года началом Русской революции. Восцаряй из Тобольска поставил передо мной вопрос: действительно ли государь, император Николай II, обладая слабой личной волей и будучи всецело подавлен волей государыни императрицы Александры Фёдоровны, руководившей своими германофильскими тенденциями и руководимой лицами, группировавшимися около Распутина, шёл к измене России и союзникам, готовясь к заключению сепаратного мира с Германией? Параграф 2. Царская семья. Государь император Николай Александрович получил воспитание, какое обыкновенно давала среда, в которой родился и жил он. Оно привило ему привычку, ставшую основным правилом поведения быть всегда ровным, сдержанным, не проявляя своих чувств. Всегда он был ровен, спокоен, никто из окружающих не видел его гнева. Он любил книгу И много читал по общественным наукам, по истории. Он был очень прост и скромен в своих личных привычках, потребностях. Не только русская пресса времён революции, но некоторые историки и ныне стараются внедрить в сознание масс, что царь при всех его недостатках отличался ещё склонностью к спиртным напиткам. Это неправда.